Глава 12. Бессонница. Я ехал от магазина Кенненд Гриль в каком-то бессознательном состоянии. Во мне боролись два противоречивых чувства. Желание сгонять на другую часть острова и осмотреть халупу этого урода Джека Тагерта и уныние при мысли о том, что мы там ничего не найдем. Учитывая его прошлое, он не настолько глуп, Даже если замешан в этом деле, чтобы оставлять хоть малейшие улики. Прихлебывая пиво Аляска, прихваченное в магазине родителей Чарли, я устремил взгляд на ленту дороги, расстилавшуюся в свете фар. Двойная желтая линия посередине, освещенные деревья, по сторонам напоминающие гостей на мальчишнике, выстроившихся в честь бедного оплакиваемого жениха. Боу-хоу-хоу-хоу, -хоу, парни, вот и он. Бедный, бедный, бедный мальчик. Боу-хоу-хоу-хоу. -хоу. Я всегда считал этого парня странным. Марень, воспитанный двумя лесбиянками, он был всегда заносчивым козлом. Он ни с кем не считается. Нет дыма без огня. Так шептали и бальзамические сосны по обочинам дороги. Меня преследовали комменты со странички на Фейсбуке. Дождь перестал, и странное дело. Шоссе казалось уже высохшим, несмотря на несколько полос тумана, которые плавали над асфальтом то тут, то там, разрываемые светом фар. Ночь выдалась просто запредельно темной. Я спросил себя, не проскочил ли, задумавшись развилку на Эклстон-Роуд, как вдруг заметил силуэт, переходящий дорогу в конце правой линии. Здесь такое нередко можно видеть. Косули или кабаны — причина неспешной езды а на некоторых внедорожниках установлен усиленный навесной бампер. Но сейчас это был не олень, и, Господи Боже!» Он всего лишь прошел. Этот силуэт был мне бесспорно знаком. «Спокойно», — сказал я своему сердцу, которое учащенно забилось. «Все это уже пережили. Впечатление, что узнал человека со спины в толпе, а когда он оборачивается, спрашиваешь себя, как можно было настолько обознаться». «Мозг — это непослушный обманщик, а иногда и наш враг. Непослушный обманщик!» Но мое сердце бешено колотилось, пока я приближался. И когда фигура возникла в кустах слева, я не сомневался, что это она. Я резко затормозил у возвышенности, где исчезла фигура, и заметил бледную тень, убегающую в лес. На ней было только очень легкое летнее платье, которое разлеталось, позволяя видеть ее икры и ноги. Открыв дверцу, я вышел из машины. «Наоми!» Казалось, она на мгновение остановилась, а затем возобновила свой бег. «Наоми, это я!» Продираясь сквозь заросли, освещенные лишь светом фары, перепрыгивая через ветки и поваленные пни, я снова подумал о трупе на пляже, о темных волосах но также мелькнула мысль и о лице, обезображенном кровоподтеками и ранами. Почти неузнаваемое. «Наоми!» Я вновь побежал. Ветки замедляли мой бег, и вдруг я оказался на открытом пространстве. Здесь были только высокие прямые стволы и редкий подлесок. Я прибавил ходу. Затем Наоми вдруг исчезла. Полная луна освещала все вокруг бесплотным матовым светом, но она оставалась невидимой. Я двинулся вперед. Ухнула сова. Я обошел вокруг бука. Она была там. Сидела на мху, опираясь спиной о здоровый трухлявый пень. Я замер. «Наоми, это ты?» «Уходи, Генри», — попросила она. «Уходи. Наоми, что ты здесь делаешь? Говорю тебе, уходи». Мой взгляд бешено метался, не в силах остановиться на чем-то одном. Но кого же тогда нашли на пляже? Кого-то похожего на меня. Почему ты не пошла в полицию? Я им не доверяю, там кое-кого надо остерегаться. А меня ты тоже остерегаешься? не улыбнулась, но это была жалкая, вымученная улыбка, грустная. У нее был очень испуганный вид. Ее колени были как-то неловко подогнуты, шея пухла. Я различал на ней лиловые отпечатки, напоминающие следы от веревки или от пальцев, словно кто-то пытался ее задушить. Она прерывисто дышала. Грудь вздымалась, и сквозь тонкую ткань платья я увидел соски, затвердевшие от холода. К своему большому стыду я почувствовал, что напрягаюсь. Это не было обычной эрекцией, настоящий черенок от лопаты, застрявший у меня в джинсах. Вдруг Наоми подскочила, ее белые глаза вытаращились, а черный провал рта открылся в гримасе ужаса. Я тоже это услышал. В лесу что-то двигалось, приближалось, что-то большое, тяжелое, как человек. Медведь? На континенте в горах водились черные медведи, но не здесь, на острове. А для Лани оно великовато. — Ему нужна я, — прошептала Наоми. «Уходи, иначе он найдет меня по твоему запаху! Уходи!» «Нет, я не уйду без тебя!» Но, по правде говоря, мне очень хотелось послушаться ее и навострить лыжи. Шум раздался снова. Гораздо ближе. Громкое шуршание листьев и веток. Я огляделся вокруг, но ничего не увидел, за исключением толстых пней, пустого подлеска и света луны. Мне было так страшно, что я едва не описался». Взвыло, Наоми, в тот миг, когда меня накрыла рыболовная сеть. Я проснулся весь в поту в собственной комнате. Мне понадобилось некоторое время, чтобы обрести некое подобие присутствия духа и успокоить бешено колотящееся сердце. Свет маяка появлялся и пропадал. Дождь за окном продолжал затоплять остров. Дождя не было только в моем сне, и только там она была живой.